Как долго мы шли следом за отвратительными некронскими видениями, я не знаю. Но казалось, что целую вечность, в течение которой само понятие времени смешалось и размывалось до полной потери смысла. Точно так же замечу я, как в катакомбах Интеритус Прайма. Временами мы проходили через целые леса светящихся труп, тревожно похожих на поражённые чумой деревья, а затем перебегали между тенями металлических абсолютно гладких пластин, величиной, едва ли не равных звёздному кораблю. По меньшей мере дважды мы проходили через другие стазисные комнаты, также полные покоящихся воинов, как и та, что мы нашли первой. Оглядываясь назад, я понимаю, что мои воспоминания будто покрыты дымкой, как если бы мое сознание просто отказывалось принимать то, что видели глаза. И это, вероятно, было и к лучшему для моего рассудка. Но внезапное боковым зрением заметил движение и снова нырнул в укрытие, прошипев предупреждение своим спутникам. И вовремя. Группа обычных воинов-некронов появилась из бокового прохода, который, как и тот, где проходили мы, больше был похож на улицу, чем просто на зазор между машинами размером с дом, повернувшись с четкостью, заставивший бы любого даже достойного своего звания строевого инструктора лопнуть от зависти, если бы ему только удалось это увидеть. Они проследовали за своими собратьями по склепу, куда бы эти не направлялись. Когда я присмотрелся, то смог разглядеть на их блестящих металлических телах слабые следы повреждений, полученных в битве. Зарубки и креаторы, оставленные оружием морков, уже затягивались металлом, который, казалось, просто стекался в них, залечивая боевые раны с помощью колдовского процесса, который я бы никогда не смог понять. За это понимание Орда Ксенец, кстати, многое бы отдал. Не надо и говорить, что какие бы подвижки в разрешении этого вопроса не были достигнуты Адептус Механикус, они держат их при себе. Откуда-то спереди, с дальнего конца Циклопического проспекта, которым мы следовали, исходило свечение более яркое, чем в остальных местах хоть и не менее отталкивающее по оттенку. Что-то в форме окружающих механизмов начинало казаться мне смутно знакомым. Это пока неоформленное чувство узнавания переросло в уверенность, когда мы приблизились к источнику яркого трупного света. И, наконец, он стал виден в центре широкого открытого пространства размером с посадочную площадку космопорта. «Активный варт-портал!» Выдохнул я, рефлекторно осенив себя знамением Аквилы. Не то чтобы рассчитывал на дополнительную защиту, которую могло дать это действие, но поверьте, в тех обстоятельствах каждая мелочь казалась жизненно важной. «Вы уверены?» Спросила Гриффин, очевидно пораженная возможностью подобного. Чувствуя, что времени для длинных объяснений нет, я просто кивнул. «Абсолютно. Каин практически без сомнений является единственным человеком в галактике, который пережил проход через варп-портал некронов, что случилось во время его на Интеритус Прайме», на которые он ранее уже ссылался. Его отчет об этих событиях находится в другой части этого архива, но в данный момент мы не будем более отвлекаться на них. Добавил я одними губами. Шедшие перед нами покрытые шкурами некронов, как я позже узнал, Инквизиция классифицировала их как собиратели трофеев, вступили в отвратительное свечение и исчезли, направившись в какую-нибудь преисподнюю в другой части галактики. Должен признаться, что на мгновение охваченной паникой я подумал... Они телепортируются ли они прямиком на какой-нибудь корабль, стоящий на орбите? Но мгновенное размышление убедило меня, что ни одно судно не могло бы выйти из Варпа достаточное время назад без того, чтобы сенсоры Частоты Сердца не заметили его много раньше, чем мы отправились на охоту за амбуллами. Что, казалось, произошло целую вечность назад, в то время как мой хронометр прямо настаивал, что прошло менее суток. Каин в своих мемуарах обычно крайне неточен в том, что касается хода времени, Удается только примерно предположить, сколько времени прошло между событиями, которые он описывает, но в данном случае он практически максимально, насколько это для него вообще возможно, точен. Еще одно мгновение, и обычные войны последовали за первой группой, испарившись с наших глаз, как обрывки кошмара исчезают по пробуждении. Варп-портал снова потускнел до уровня окружающей иллюминации. «Император Земли!» – выдохнула мага с намеком на возвращающуюся броводу в голосе. «Как это вам в качестве выхода?» «По мне нормально!» мрачно произнесла Гриффин. «Особенно, если он постоянный». «Возможно, они не сладились зеленокожими?» С надеждой предположила Рыжуха. «Я бы на это не рассчитывал», ответил я. «Это просто разведчики. Они вернутся». «Скоро?» спросил Юрген, и, как всегда, в его голосе звучало разве что легкое любопытство. «Я пожал плечами». «Император его знает», признался я. «Достаточно, я надеюсь, чтобы мы успели отсюда убраться». «Аминь». Пробормотала мага. Я кинул взгляд на портал, который, хоть и неактивный, сейчас, казалось, пульсировал злобным намерением выливать приливную волну из металлических воинов, которая покроют всю планету. Я мельком подумал не попытаться ли по-быстрому уничтожить его с помощью оставшейся у нас взрывчатки, но сразу отбросил подобную идею. Начать с того, что если он был столь же устойчивым, как и оборудование, которое я видел на интертус Прайме, мы сумели бы его разве что поцарапать с помощью того небольшого количества зарядов, которые у нас оставалось. Да и время, которое у нас отнимет от затея, было бы гораздо полезнее употребить на поиске выхода. Если быть до конца честным, мысль о том, чтобы болтаться рядом с порталом еще хоть немного дольше, а особенно так долго, чтобы установить заряды, была почти достаточно, чтобы заставить меня сию же секунду ринуться прочь в панике. Лишь понимание того, что подобные действия, вероятно, станут приговором нам всем, сдерживало этот порыв. Да и любая попытка вмешаться в работу механизмов, скорее всего, привлекла бы к нам внимание, чего по вполне ясным причинам стоило избегать. Хотя многие из машин вокруг нас, казалось, стали работать слабее с отбытием разведотряда, у некронов могло быть сколько угодно сенсоров, которые поднимут тревогу при взрыве. Где-то по углам наверняка пряталась охрана или механическая обслуга, готовая разделаться с нами, если ей станет известно о нашем присутствии. «Куда дальше, сэр?» — спросил Юрген. Как будто мы прогуливались в каком-нибудь парке и теперь искали кратчайший путь в столовую, так как подошло время обеда. Я помедлил. Мои инстинкты еще не полностью меня покинули, как бы загадочно ни было окружающе, и после минутного раздумья я указал влево. Если не ошибаюсь, шахты должны быть в той стороне. Юрген побывал со мной в достаточном количестве пропащих дыр, чтобы доверить моему чувству направления в подземельях, но даже если и нет, то по привычке слепо исполнять любое мое распоряжение он молча кивнул и двинулся в путь. Гриффин и Мага пристроились за ним, я ускорил шаг, чтобы оказаться между своим помощником и женщинами, чувствуя себя немного в большей безопасности, если это было вообще возможно, учитывая то, где мы находились, когда вооруженные солдаты двигались с обеих стран от меня. Несмотря на растущую убежденность в том, что мы вряд ли встретим новых металлических монстров, если только не привлечем их внимание каким-нибудь неосторожным поступком, я все равно не собирался снижать будительности, можете быть уверены в этом». Как всегда, чем ближе я подходил к безопасности или даже намеку на нее, тем параноидальнее становились мои предчувствия, я вздрагивал при любом шорохе настоящим или выдуманном. Я тщательно вглядывался в каждую тень, мимо которой мы проходили, все более убеждаясь, что любая щель полна кишащим роем металлических насекомых или что огромный паукообразный конструкт нависает над нашими головами и тянет к ним сотни металлических лап, но всякий раз мои предчувствия оказывались беспочвенными. «Вижу стену пещеры!» передал Павокс Юрген, и мы немного прибавили шагу, объединенные словно разрядом электричества безмолвным согласием покинуть это адское место как можно скорее. Я стал различать фрагменты гладко отшлифованной каменной кладки сквозь частокол неопознаваемых механизмов впереди и постарался прикинуть, как далеко от нее мы находимся. На мое чувство перспективы было искажено странной геометрией всего окружающего Так что момент, когда мы проскользнули через рощу трубопроводов в толщину из дерева и оказались перед голым камнем стены, все равно оказался для меня внезапным. «Совершенно гладко!» – произнесла мага, проводя рукой по поверхности камня с ноткой удивления в голосе. Стена оказалась столь же ровной, как стекло, и я понял, что пытаюсь вообразить, как она могла быть сработана с подобной точностью. Единственное объяснение, которое шло в голову, заключалось в некоем колдовстве, что весьма согласовывалось со всем, что я видел с момента нашего прихода сюда. Я бросил взгляд налево и направо, в надежде углядеть какой-то знак, что там может быть тоннель. Но как легко предположить, меня ждало разочарование. Куда теперь? спросила Гриффин. Откровенно говоря, я не имел ни малейшего понятия, что ей ответить. Но у меня сохранилось смутное воспоминание, что основная часть проекции амбуловых тоннелей на ауспексе Логаша лежала правее того места, где мы, по моим предположениям, сейчас находились. Так что я показал в том направлении со всей авторитетностью, какую смог изобразить. Туда! сказал я и молитесь императору, чтобы случилось чудо». «Вся это место – настоящее чудо, разве нет?» – спросил совершенно новый голос. Я крутанулся на месте, поднимая свой лазерный пистолет и замер на волосок от того, чтобы нажать на спусковой крючок. Голос был смутно знаком, а через мгновение я разглядел человеческую фигуру в изумрудного цвета одеяния, которое в действительности вне этого отвратительного освещения было белым, чьи глаза ослепительно сверкали зеленым, когда в них отражались мертвенные огни». «Вся молитвами амнистии, щедрость которого была открыта достойным, несмотря на худшие поступки неверующего». «Логож», — Произнес я не вполне уверен, и спятил он окончательно, или еще нет. «Мы полагали, что вы погибли. Но этого явно не произошло. Все жалкий предатель и уклонец сбежал от нас посреди бурана, чтобы ринуться сюда со всех своих аугментических ног. Император знает, что он надеялся сделать спорой тон щебня, которым мы завалили вход в пещеру, но фанатики все такие». У них совершенно нет обыденного разума, и поглядите-ка, наш отбившийся от стая Амбул решил для него эту проблему». Конечно же, техножрец принял это как знак от его божественного величества или от той заводной на него, которой они поклоняются, и устолковав его так, что он был назначен попасть сюда, и этим-то Логош сейчас бы хвалился перед нами. «Амнистия направляла мои шаги!» произнёс техножрец. «И препятствия пали передо мной! Все восхвалите Амнистию!» Он повысил голос, и я внутренне передёрнулся, уверенный, что это привлечет нечистое внимание. Знаком показав ему утихнуть, я повернулся, чтобы увидеть лазерное ружьё мага, направленное прямо на техножреца. «Как это так же стеноголовые тебя не тронули?» Спросила она, слишком уж плотно наложив палец на спусковой крючок, чтобы я мог чувствовать себя спокойно. Честно говоря, в тот момент я был бы только рад дать ей возможность пристрелить Логоша, Меня удерживал лишь мысль о том, что звук стрельбы разнесётся в помещении эхом не худшим, чем от залпа сотрясателей. Положив руку на ствол, я осторожно отвел ее оружие, хотя тот, на кого оно было нацелено, кажется, совершенно не смутился, широко улыбнувшись в ответ. «Святые стражи не заметили меня, как я и ожидал, учитывая мою незначительность. Здесь присутствуют тайны, которые далеко превосходят мои способности их осознать, но без сомнения те, кто более мудр, чем я...» «Будут способны говорить с духами машин этого чудесного места!» «Конечно, если мы сможем выбраться отсюда, чтобы бы ты мог им рассказать?» С горечью вставила Гриффин. Амнистия позволит! В этом можете быть уверены!» Произнес Логаш, на мой взгляд, совершенно готовый к тому, чтобы прописывать его в лечебницу. Хотя с техножрецами это сложно определить. Мне казалось невозможным поверить, будто некроны вот так не обратили внимания на шестеренку. Он, наверное, бродил здесь с открытым ртом, абсолютно не скрываясь, и пялился на все подобно деревенщине из последней дыры, который впервые попал на торговую станцию. «Они определенно заметили орков!» произнесла мага. Лога охотно кивнул. «Эти мерзкие осквернители священных чертогов! Стражи вырезали их, как они того и заслуживали!» «Ну вот опять», — заметил я с уколом беспокойства. Любой, кто мог использовать слово «священный» по отношению к этой комнате страхов, ясное дело спятил. «Я полагаю, что вид всей этой окружающей технологии перегрузил Логошу мозги или что-то у него было вместо них». «Это, конечно, хорошо», – произнес я по возможности более сердечно и на удачу похлопал техножреца по спине, заставив шагнуть вперед. К моему облегчению он легко подчинился. Все это окажется в безопасности, когда мы расскажем о нем остальным». «О да, мы должны именно так и сделать!» С горечностью кивнул Логош, извлекая свой ауспекс. По непритворной радости, которая охватила меня при виде прибора, можно легко понять, насколько было был близок к отчаянию в тот момент. Солдаты нетерпеливо сгрудились вокруг, когда технажрец вызвал на экран картину амбуловых тоннелей, которые мы до того картографировали, и красных линий, экстраполированных на основе данных о тех проходах, по которым мы действительно прошли. «Здесь есть поблизости еще тоннель!» Спросил мага, приподнимаясь на цыпочки, чтобы заглянуть через его плечо. Он кивнул, показывая влево. «Должен быть еще один амболовый проход в двух сотнях метров в том направлении». К счастью, никто и слова не проронил о моём недавнем решении, хотя в том направлении, куда указал я, чуть на большем расстоянии, тоже должны были быть тоннели. Впрочем, пестовать свою гордость было не время, так что я кивнул и похлопал техно-жреца по спине. Плечи под его одеждой ощущались, как что-то твердое, и отозвались на удар глухим стуком. «Отлично», — сказал я. «Тогда давайте найдем его».